Внезапно он оставил небрежный тон и заговорил энергично. «Конечно, вы предпочтете подождать, пока старушка Дина не очнется. Так почему бы нам пока не пропустить по кружечке пивка, а? Я член очень уютного клуба, тут совсем рядом через дорогу. О, что же, с удовольствием. Походка его для столь массивного человека была на редкость упругой и быстрой, так что я с трудом поспевал за ним». когда мы вышли из приемной и направились к зданию по ту сторону улицы. Когда я вернулся в клинику к Дине, она подняла голову и сонно посмотрела на меня. Все было в полном, в удивительном порядке. Свет слизистых нормальный. Пульс хороший, искусство и быстрая работа моего коллеги во многом предотвратили послеоперационный шок, чему способствовала и капельница. Я опустился на колени и погладил ее по ушам. «А знаете, Гранвилл, по-моему, она выкарабкается. Великолепная трубка над моей головой опустилась в утвердительном кивке. Разумеется, разумеется, малыш, а как же иначе?» И он не ошибся. дистрэктомия прямо-таки омолодила Дину, и она на радость своей хозяйке прожила еще много лет. Когда мы ехали обратно, она лежала рядом со мной на переднем сидении, высунув нос из окутавшего ее одеяло. Порой она тыкала им в мою руку, переводившую рычаг скоростей, или тихонько ее лизала. Да, она чувствовала себя прекрасно. Бен Ашби, скатоторговец. смотрел через калитку с обычным своим непроницаемым выражением. Из года в год, покупая коров у фермеров, он, по-моему, больше всего на свете опасался, что на его лице может мелькнуть хотя бы тень одобрения, не говоря уж о восторге. Когда он осматривал животное, в глазах его не было ничего, кроме разве что кроткой печали. Как и в это утро, когда, облокотившись о верхнюю слегу, он устремил мрачный взор на тёлку Гарри Самнера. Несколько секунд спустя он обернулся к фермеру. «Подвёл бы ты её, что ли, поближе, Гарри? Разве ж так что-нибудь углядишь, придётся мне перелезть через изгородь». И он начал неуклюже взбираться на неё, как вдруг увидел Монти. До этой секунды быка заслоняли тёлки, в компании которых он щипал траву. но тут огромная голова величественно поднялась над их спинами, блеснуло тяжелое кольцо в носу, и до нас донеслось зловеще хриплое мучание. Бык уставился на нас, рассеянно роя землю передней ногой. Бен Ашби застыл над изгородью, поразмыслил и соскользнул вниз, все на той же стороне. «А, ладно», — буркнул он, по-прежнему храня непроницаемое выражение. да них рукой подать, я и отсюда все угляжу. Монти сильно изменился с тех пор, как я впервые увидел его за два года до этого утра. Тогда ему едва исполнилось две недели. Точенькое тельце, тоненькие ножки, с шишка несуставов и голова по уши, засунутая в ведро с пойлом. «Как вам мой новый бык-производитель?» со смехом осведомился Гарри самнер «Всего ничего за целую сотню фунтов, а?» «Вы столько за него отдали?» «Я даже присвистнул». «Угу. Многовато за новорожденного. Да только иначе ньютоновской линии мне не видать, как своих ушей. Чтобы взрослого купить, моего капитала не хватит. В те дни отнюдь не все фермеры были так дальновидны, как Гарри, и обычно случали своих коров с первыми попавшими сабыками. Но Гарри знал, чего он хочет. Он унаследовал от отца небольшую ферму со ста акрами земли и вместе с молодой женой взялся за дело серьезно. Ему только-только исполнилось двадцать, и при первом знакомстве я подумал, что он вряд ли сумеет вытянуть, таким хрупким он выглядел. Бледное лицо, большие ранимые глаза, худенькие плечи как-то плохо вязались с необходимостью с понедельника до понедельника доить, задавать корм, выгребать навоз, то есть делать все то, из чего слагается ведение молочного хозяйства. Я ошибся.